Глава четвертая. Бежим, спешим, ужасная погоня. Если не вглядываться, красивешно. Ряды войска, знамена со святым лиспасом, Воеводы в начищенных доспехах зайчики пускают. А приглядишься, как там покойный митрополит Фотий, дядьке сказал... «Никогда не видел сына столько народу в овчине». Юрий Дмитриевич для массовки согнал мужиков войско изображать. «Вот и прокололся. А нам даже не изображать. Сплошь посадские, кто во что гораст. Копья торчат в разные стороны, чист крестьяне с косами-граблями». Он, Юрий, указал на другой берег Клязьмы Патрикеев. «Где?» Да вон же, под стягом с ездецом, шубы зеленым крыто. Логично, святой Георгий, небесный покровитель дядьки Юрия. А где Юрьевичи? Только и успел я спросить о кузенах, как взревели трубы и загрохотали барабаны. Саму битву толком и не запомнил. Стоял на пригорочке с важным видом, а всем распоряжался патрикеев. Да и то, какой из меня полководец, хотя общую бестолковку и сумятицу при расстановке уловил даже я. А уж дядька Юрий и подавно все видел, он свои дружины на другом берегу клязьма развернул, на нас поглядел, оценил, да и ударил в стык между серпуховскими и московскими воями, куда поставили посадских. Ну, они с первого на и побежали. Кому же охот, не знам, за что голову класть!» Стоявшие вокруг растерянно переглядывались, не решаясь отдать приказ об отступлении. Только волк весь напружинился и даже начал подпихивать скалу своим конем. А сдернул меня Шурин. Он вовремя просек фишку, вымчил перед своими, увлек за собой бывалых воев, А уже они сумели развернуть всю Серпуховскую дружину и малость сбить сторону Галецких. Волк уцепил повод и просто потащил меня вслед за Ярославичем в сторону Москвы. Понемногу оторопь сменялась страхом. «Сейчас ведь меня поймают, вывернут наизнанку, и все, привет, Вася!» Соратнички, князья да бояри. Тоже чудеса доблести не демонстрировали, оттекали не хуже прочих. Где-то через полчаса мы пробились сквозь разбегающиеся войска и помчались относительно свободно. Хорошо, хоть пешцы всю дорогу запрудят, погоня увязнет. А нет, не увязнет, выскочили сбоку человек двадцать. Тут ж не смотри, кто вой, кто боярин, выметнули сабли и пошла рубка-колка. Но все подозрительно быстро закончилось. Я только успел отмахнуться от Галицкого, да врезать ему кулаком. Рубить не стал, не могу покамест привыкнуть человека рубить. «Видать, разъезд на догляд посылали, случайно столкнулись!» Обтер лезвие и вкинул его в ножный Шурин. Позади остались человек пять убитых, да в грязи копошились оглушенные и раненые. Не время сейчас полон хватать, хоть я и видел по глазам, как бояр жаба душила. Еще б какое богатство бросать приходится! Лошадей и боевых холопов! — Кремль в осаду забивать будем? — спросил я у Патрикеева, когда мы в очередной раз перешли на шаг, давая коням передышку. — Не с кем, княж. Посадских вон Юрий вяжет, дружин в разгоне, только людишек побьем. Эвана как заговорил, прямо моими словами. И что делать? В Тверь уходить, переждать. Остальные согласились, хоть и прятали глаза. «Князь!» — позвал я, едущего чуть позади Серпуховского. Он наддал ходу и поравнялся со мной, заняв место тут же приотставшего волка. «В Москве заберешь сестру и сразу мчи в удел. А ты?» — бросил всякую субординацию Шурин. А я в Новгород. Не ждать же дядьку на Москве. Владимир сдал в сторону, свистнул одного из своих ратников и принялся распоряжаться. Сколько мы рысили поистоптанной еще вчера в месиво дороги, заляпывая себя и коней мокрой и холодной грязью, я не помню, но вряд ли долго. Двадцать верст, да рысью и галопом, изредка переходя на шаг, чтобы не запалить коней, ну, часа два от силы. Пока скакунов выводили около терема, я в вихрем пробежал по горницам, собирая бумаги и письма. остальное это барахло и так навьючено на заводных лошадей. Копыт прогремели по Троицкому мосту над Неглинной. Осталось слева Ваганьково село, и вот мы влетели в усадебку где я промчался мимо самогонного аппарата, напугав ключника, отбросил деревянные плахи и вытащил крепкий кожаный турсук, набитый серебром, перебросил догнавшему меня волку, вытащил другой, третий. Когда наша небольшая кавалькада выметнулась на Володскую дорогу, сзади от неглинки послышались разбойный свист и крики. «Изгоном взяли!» — сплюнул волк. Да, похоже, Юрий послал вперед ратников, приказав не жалеть коней, и они ворвались в Кремль на плечах последних беглецов. Все, теперь назад ход точно не только вперед. Я вытер вспотевшее лицо и едва успел поднять плетку, как нам вслед от неглинной поскакала добрая сотня воинов. Волк прикрыл меня конем, ратники развернулись и обнажили оружие. Сотня легкой рысью приблизилась, там тоже схватились за оружие, а я запаниковал. Блин, надо удирать, есть шанс, что успею выскочить, но один. Чёрт, надо было остаться в Кремле и спокойно ждать. Сейчас налетят, срубят суматохе. Трясло так, что я не сразу сообразил, что нас догонял Патрикеев со своими. Все уже убрали сабли, а я все сжимал ее, а потом долго не мог попасть в ножный и делал вид, что замерзла рука. «Прогневался на нас Бог за нерадение наше», — мрачно прогудел боярин. «Отмаливать надобно. Молитвы Кремль не вернешь. Без молитвы тоже. Пока ж надо, как князь Борису, в Тверь. Там переждем, сил накопим. Туда и едем. Надо на Тверскую дорогу сворачивать. Я через Волок, — упрямо возразил я. «Догонят! Извини, город перехватят!» Жеребец под Патрикеевым играл и переступал точеными ногами. «А тогда клин разом махнем! Там же Тверские земли!» «Сказал же через волок! Не перечь, княже! Езжай на клин с Богом!» Патрикеев ожег меня взглядом, скривил рот, будто говоря, «Ну, смотри, пожалеешь!» и повел свою сотню вправо от чертарыя, который тек по камест вместо Тверского, Никитского и Гоголевского бульваров. Ну, по моим не очень точным прикидкам. А я повернул налево, взмахнул плеткой и с места поднял скалу в галоп. Пока выбирались из посада и пригородных сел, К нам пристало сотни-полторы беглецов, кремлевской чаде, потерявшихся было дружинников, даже несколько бояр. Конь шел встреч холодному ветру, и я, наконец, успокоился. За вспольем во главе отряда сам собой встал прибившийся к нам Федя Пестрый Палецкий, совсем молодой воевода, родом из князей Стародубских. Несмотря на свои 23 года, он уже успел макнуть носом в грязь самого всего ложа. Несколько лет тому назад боярин убедил моих дядьев Андрея и Константина прекратить погоню за татарами, уведшими полон. А вот Федор со своим тезкой Добрынским плюнули на приказ, и в малой силе татар настигли, награбленные отбили, полон освободили и вернулись в Москву героями. Всего ложь, конечно, такого унижения не забыл, от того Фёдор сейчас с нами. Ну и к лучшему, командир он от Бога, вон как его сразу слушаются. Вскоре отряд приобрел подобие воинской силы, пёстрый организовал дозоры и заставы, регулярную смену, на ходу произвел ревизию запасов. «Ничего, выберемся, будет у меня главнокомандующий». Бояр согнул, чтоб вперед не лезли с родовитостью до да прежними заслугами. Да только сперва выбраться надо. В Лучинское, как не спешили, добрались к вечеру. Федор выслал сторожу, но все порешили, что ночью погони не будет. Даже галицким лошадям нужен роздых после целого дня суматохи. Тем более у Юрия сейчас в Кремле дел полно. А мы вымотались, потому и решили рискнуть. Княжеский ключник кахал и охал, но довольно толково раскидал всех на постой по избам, несмотря на недовольные взгляды мужиков. Беглую ставку расположил, разумеется, в усадьбе, благостроений хватало. Поужинали с Саламатой, сваренным на скорую руку татарским киселем из поджаренной муки с заправкой маслом. И спать, спать, спать. С кошмарами звенели сабли, ржали кони, неслись за нами ни то татары, ни то назгулы. Но все закончилось еще сильно до рассвета, когда всех поднял Пестрый. В мерцающем свете лучин торопливо похлебывали сваренную бабами еще в ночи кашу. Пестрый и волк умелись проверять укладку из сбрую, так что я остался с ключником. «Слушай и запоминай, Елага. Я тебя выбрал и на все место поставил за разум и верность». Ключник попытался было бухнуться на колени, но я удержал. «Сядет на Москве Юрий. Служи ему, как мне служил». «Да как же!» «Вот так. Служи великому столу, неважно, кто на нем сидит». «И знай, что ты делаешь с зерном и делянками куда важнее, чем кто над тобой князем. Делай все, что наказано, делай и записывай». «Так я все как велено». Елага торопливо вытащил из сундука на столешницу дощечки вощаницы. «Вот позапрошлый год, вот прошлый, вот нынешний». Я глянул на крючковатые каракули человека, чья ежедневная работа надзирать над мужиками, собирать корма, отправлять их в Москву, а вовсе не вести научные записи. Но Елага из всех кандидатов подошел лучше всего. Двух предыдущих пришлось сместить, а последнюю вообще сослать на Белоозеро за ползучий саботаж. — Не разберу, читай. Елага схватил первую. О, позапрошлом годе собрано и просеяно 12 четвертей ржи. Из них в сито не пролезла двенадцатая доля. Ее отложили и посеяли прошлым годом. Нынче же в сито не пролезла доль десятая. Сид прежний. Все как велено, княже. То есть крупного зерна стало больше. Больше, княж, больше, слава Господу Богу! Значит, мы все правильно делаем. Всему христианскому миру от того большая польза будет. Вот, спрячь, расходуй помалу, но главное делянку и отборное зерно сохрани, а я обязательно вернусь. Целых десять рублей серебром произвели на него шоковое впечатление, и мне опять пришлось удерживать его от попыток упасть в ноги. «Что ж, если и в Троице результаты такие же, на что у меня были все основания надеяться, то лет через пять можно будет пускать в ход более урожайный сорт. А там, глядишь, и пойдет селекция семимильными шагами». Лучинская, растревоженная Ключником и нашим отъездом, нехтя ворочалась во мраке отступающей ночи. Небо едва-едва посерело над просевшими после зимы крышами, когда мы, Одвукань, выехали на волжскую дорогу. За ночь пришло тепло, и теперь успеть бы до Твери, пока дороги окончательно не развезет в кашу. Оттого почти сразу за околицей пустили отдохнувших коней рысью, повинуясь командам Пестрова. Как ни старались, быстро все равно не вышло, и пришлось заночевать уже в Тверском краю, в Микулино, где она догнала дальняя сторожа. Похож, погони или вообще не было, или она безнадежно отстала. Во всяком случае, падавшие от усталости ратники в один голос божились, что Галицких никто не видел, а Звенигородский вообще вполне могли прихватить нас в Лучинском, «Видимо, все ушли к Юрию». С утра тронулись дальше, с каждой верстой, отдалявшей нас от грозного дядьки. Всадники понемногу, а затем все больше и больше начали подтрунивать да подшучивать друг над другом. А после полудня, когда остановились на роздых, покормили и поменяли коней, уже и хохотали, и даже затянули песню. К вечеру, когда уже склонялось солнце, увидели впереди луга тьмаки и первой избы торговой Твери. В столице князя Бориса Александровича приняли нас, так сказать, поджав губы. Никакой охоты даже краешком влезать в московские разборки у тверичей не имелось. Уже сколько лет и даже десятилетий вокруг набухали и проглатывали русские княжества, одно за одним Литва и Москва. И зажатый меж них Твери приходилось все время лавировать, чтобы сохранить независимость. Да и то, проживи, Витов, то еще лет несколько, хрен бы тверичам, а не самостоятельность. Да и в Москве тоже, папенька мой, Витов-то в определил. И была бы у нас сплошная Литва от Буга до Волги, и бог весть, как бы оно дальше повернулось. То ли окатоличили русских поголовно, то ли православная Литва от Польши отбилась. Он сведрегало сейчас как раз этим и задет, только у него по сравнению с несбывшейся великой Литвой Витовта православная партия куда меньше. Так что определили нас на загородный в двор, подальше от посторонних глаз. Юрий Вестоноши уже оповестили соседей о перемене власти. Успел добраться и Патрикеев, правда, не без потерь. Погоня настигла его почти под клином, и пришлось отбиваться. Значит, правильно мы на Волок двинули. На импровизированном военном совете я высказывался за мир с Юрием, как и предлагал до драки. Естественно, это не понравилось ни Патрикееву, ни Пестрому, и они засели за план компании, начав с подбивания бабок. «Где? Чего? Сколько? Кто за нашу масть впишется? Кто Юрию удержать будет?» Я же попытался написать письмо дядьке, но вскоре проклял это занятие. Для 21 века, наверное, это бы сошло. Обычное такое деловое письмо, но здесь и сейчас так не принято. Тут надо ведь и вата, с обширными отсылками к Библии, и писанием святых отцов, с непременным упованием на Божью волю, А я, несмотря на все мое обучение в последние годы, так не умею. Все время у меня какие-то ваши превосходительства, да ишь херувимы, получаются. Потому с Волком и еще десятком ратных ездил на торг, где нас поначалу сторонились. Известное дело, вооруженные чужаки, мало ли чего ждать можно. Но потом попривыкли, да и расплачивался я честно. Ездил, смотрел товар, разговаривал с купцами. Это же Волжский город, на прямой дороге в Икский Казань, Хаджи, Тархан и дальше в Захвалынское море, в Персию. Они всюду ходят, все видят, все знают. В целом, обстановка вокруг московского княжества складывалась не ахти, уж больно все бурлило. В Литве уже помянутый Свидригайло рубился со своим родственником Сигизмундом, решая, кто будет шишку держать, православные или католики. Ливонские рыцари вроде бы поддерживали Свидригайлу, поскольку больше опасались союза Польши с Литвой, крепк помня не столь давний Грюнвальд. Но союзники из них так себе. Чуть выгоду унюхают, переметнутся. Вроде как спокойно в Новгороде, ну да там торговая республика. Им лишние войны ни к чему но все зависит от того, как в Литве повернется. Он, Витовт, свечевых ходку брал во много тысячи рублей, а мог бы и вообще к ногтю привести. На юге и востоке тоже рубились, если я правильно все посчитал. Но как раз сейчас в Золотой Орде регионы берут суверенитета столько, сколько смогут унести. Великий хан Улу Мухаммед, которому я обязан ярлыком на Великое княжение, Еще как-то сдерживал свары между нагайцами, кунгратами и союзным Юрию родом Ширин, попутно отбиваясь от кичи Мухаммеда, претендента на престол. А еще там мутил воду Саид Ахмат, внук Тахтамыша, не считая персонажей помельче. Однако все эти свары не мешали ордынским купцам вести шелк и пряности сперва в Хаджи Тархан, Оттуда в генуэскую факторию АЗАК. Я даже грешным делом помечтал, как присесть на этот денежный поток, но. Но пока нет сил, а когда они появятся, европейцы уже найдут морской путь в Индию и Китай. И снова дорогой товар потечет мимо. Дальше за Хвалынским морем шла вечная усобица в Персии. Относительно стабильно выглядело лишь наследство Тимура в Средней Азии, где в Маверанахе властвовал некий улубек. Но, по рассказам купцов, сей правитель больше занимался астрологией, чем собственной страной. Про торговлишку все больше плакались, не иначе опасались, что буду в долг просить, и люто бешено завидовали тем купцам, кто мог возить эксклюзив издалека. Навар сильно выше. А на вопрос, почему сами не возите, уходили в Тину. В принципе, тут все ясно. Есть налаженные бизнес-процессы, дающие верный кусок хлеба с маслом, и нече журавлей в небе ловить. Один только нашелся, кому идея в душу запала. Но честно сказал, что ему пока не по деньгам такое предприятие. Да и мне пока тоже. Но все равно велел, точнее попросил его прикинуть, во сколько такое предприятие обойдется. Не сидеть же на заднице ровно, над новые маршруты пробивать. Да и вообще, надо экономику поднимать, без нее так и будем во тьме ковыряться. Но тут все в знание и в опыт упирается. Одно дело управлять проектами, тут я местным сто очков вперед дам. Но весь вопрос в том, какими. Сам я хрен чего придумаю, потому как условий не знаю. А найти понимающего и умеющего человека тут целое дело. Прям хоть как русские цари иноземцев зазывай на службу. Да только платить им нечем. Ох, тяжела наша княжеская доля. Так что я все больше предавался поначалу бесплодным мечтаниям. Но понемногу в голове все укладывалось. Можно, конечно, заниматься селекцией и самогоноварением самому, но куда лучше будет, если этим займутся бояре и вообще все охочие люди. Поначалу наверняка придется силком заставлять, но вот зуб даю. Если они сумеют выход сводчин увеличить, то сами ухватятся. Но это если у меня бояре останутся. А пока все идет к тому, что навесть мне статус князя-изгоя, то бишь безземельного. И что тогда? В Орду? В Литву? На службу проситься?» Из нараставшего отчаяния меня выдернуло появление Хартефилекса Никулы. Пришел он в Тверь кружным путем. При взятии города по делам митрополии отъехал к Троице. Оттуда его монахи наладили в Дмитров, где уже хозяйничали юривы люди. Оттуда он добрался до Клина и пешочком добрел до Твери. Ага, по дороге ножками. Тут этот в порядке вещей, встал-пошел. Вер 30 тридцать в день, как здрасте. И порадовал сходу новостями про делянку тамошнюю. Все как в Лучинском, даже круче. У старцев не забалуешь. А еще Никула расписал для Юрия все, что я хотел, но не умел высказать. Как положено, со всеми цитатами и этикетом. Он же нашел и гонца, вой из Москвы, что привез князю Борису докончальную грамоту от Юрия. А назад повезет и мое письмишко. Я там сразу всю вину на себя взял, расписал, что маман упек в Ростов, Повинился, что не успел гридни остановить и бояр взнуздать, чтоб сидели и не рыпались, и никаких погонь за моими кузенами не устраивали. Так что будем надеяться, что посадит меня дядька удельным князем на тот же Дмитров, там и развернусь со своей новой экономической политикой. Новая делянка, новый самогонный аппарат, старые наверняка разобьют, сочтут бесовским наущением или еще чего придумают, вряд ли кто оценить сможет. Но человек предполагает, а Бог располагает. Не дождался я ответа от Юрия, на что надеялся до самого последнего момента. Похоже, дядька в числе условий новой докончальной грамоты потребовал у Бориса лишить меня убежища. Так что посидели мы, помозговали, и, несмотря на призывы Патрикеева ехать в Литву, «Решили двинуться в Ярославль. Там после художеств Юрьевичей меня, скорее всего, примут. Оттуда можно попробовать и Кострому урвать. Жена в безопасности в Серпухове, Маман в ростовском монастыре, липка в дальнем селе. Деньги есть, люди есть. Перед самым отходом Патрикеев с Федором еще пошушукались из моего одобрения. Отправили несколько человек на Москву разными дорогами» и проведать, что там происходит, и вбросить московскому служилому люду мысль, что сейчас их всех с насиженных мест погонят и заменят галецкими. Во всяком случае, Юрию нужно иметь под рукой верных людей, так что перестановки и вытекающие из них обиды неизбежны. А нам некоторая фронта в Москве весьма полезна будет. Пока мы в Твери сидели, лед уже больше недели как вскрылся, и отправились мы вниз по Волге. Водным-то путем куда сподручнее добираться, нежели полтысячи верст по кривым дорогам верхами задницу оседло отбивать и ног трудить. Нанятые тверские насады спокойно выгребали на Быстрину, от ледяной еще воды крепко тянуло холодом, отчего на доски приходилось стелить овчины в два-три слоя. Ну, устроившись, притерлись и потек неторопливый быт средневекового речного путешествия. Изредка скрипели весла, подправляя бег на сада или отпихивая льдину, проплывали по берегам деревеньки, возились на непрогретых еще полях мужики, а я беседовал с Никулой. Худо, да что нет у нас митрополита. Он завсегда княжеский, который утешал и к миру приводил. Без него ни строения. А Иона, он же наречен в святейшую митрополию место блюстителем. Эпископ Муж благоверный, достойный, но греки царьградские уже поставили на митрополитию Герасима. А он в Литве застрял, хоть и московит родом. Отписать ему пригласить сюда мирить меня с дядькой? — Так вот он размерит и боится, не едет, — хохотнул Никула. — Да, куда ни кинь, всюд клин, сплошной замкнутый круг. Я отвалился на овчины и уставился в весеннее небо, отдавшись мыслям о переделке самогонного аппарата. Первые два я собрал на глиняной обмазке, и от того спирт имел странный привкус. Но в Твери я посмотрел на Медников и сообразил, что да как можно улучшить. Ведь что в самогоне хорошо, гнать его можно из чего угодно, хоть из табуретки. А крепкие напитки тут практически неизвестны, меды стоялы и все. Еще бутылки стеклянные наладить, можно такой ликер-водочный завод развернуть. Торговать на всю Европу, в Орду сплавлять. Эх, мечты, мечты. Прибегут те же из Орды, спалят город, аппарат разобьют, и конец заводику. Вот скажи, Никула, ты человек, знающий, книжный, почему мы татар не бьем, а только отбиваемся? Ведь и Литвины их били, и дед наш, значит, силы хватает? Большом сражении можем, но они же, как вода, на ручьи распалься, нету их, и больших сражений не любят. Им что по нраву — набежать, раскинуть крылья, да сгребать добычу. Так может, их на отходе бить? Вон, Фёдор Пёстрый, отбил же полон под нижним. Вот мне книжник да воеводы все по полочкам и разложили. Кочевник что в мирное время делает? На лошади скачет, из лука дичь стреляет, у соседей баранов крадёт. А в военное — правильно, на лошади скачет, из лука стреляет, у соседей крадет людей и все, что можно утащить. При такой организации социума кто умеет ездить верхом и в состоянии натянуть лук, тот и воин, то бишь все взрослое мужское население бесчисленных улусов, благодаря чему кочевники всегда могут создать качественный перевес на отдельном участке, а оседлым приходится растягивать и распылять силы. Я обкопался в памяти, где завалялись обрывки когда-то читанного трасса Бульбы до да генералиссимуса Суворова, и по всему выходило, что набеги прекратили только когда численность оседлого населения резко выросла и появился надежный огнестрел. Вот при матушке Екатерине татары уже ничего сделать не могли так что сейчас-то вообще никак с малочисленными дружинами Орду не остановишь. А собирать большое войско — дорого, и вооружать его — дорого, а денег — нет. Хоть какие деньги есть в Новгороде, и по всему получалось, что подъем страны начался, как только Москва Новгород подмяла и села на финансовые потоки. Уж потом обратила свой взор на восток, где противник мельчал и слабел. Пока же все доходы от морской и самой прибыльной торговли оседают у новгородцев, которые так и смотрят, кому бы прислониться.